Глава 7. Закончилась неделя подготовки. За это время Нина много раз беседовала с архимагом Фестом и поняла его замысел. Фест считал, что судьба сама должна подсказать дальнейшие шаги. Тем более, что активация города произошла в храме богини судьбы Сатаны. Значит, именно она привела ее в Садху и дала понять, что нужно возродить древнюю столицу. Началенина сопротивлялась этой идее. Ей казалось, что произошла ошибка, и она не имеет ко всему этому никакого отношения. Потом казалось, что в первую очередь надо прекратить войну. Но Фест ее убедил простым вопросом. «А разве сейчас идут военные действия? И разве не принц Веруны сейчас у вас в друзьях, а его подданные в ваших охранниках?» «Ну что ж, следующий шаг сейчас — возрождение города». «Черт, смотри, сколько народу! Уже некуда повозки ставить, не улицу жими перегораживать!» Возмущенно жаловалась Анна Арвиду. Они с ним вдвоем принимали прибывающих переселенцев во дворе Нинаного дома. Он был назначен местом сбора для желающих переселиться в Садху. Но, кажется, они просчитались. Вместе все желающих этот дворик не мог по определению. Арит, видя, что она расстроилась, успокоил тем, что связался Вестником с Лоридеем, и тот моментально перешел к ним порталом. «Ну, что тут?» – строго поинтересовался он. «Вот!» – Нина махнула рукой в сторону двора. «Наполненного голом голосов, скрипом повозок, ржанием лошадей. И все это в городе!» Лерея смотрел весь этот бардак, потер кончик своего уха и распорядился. «Арвид, в течение часа всех собрать и вывести за город на расстояние дневного перехода, разбить лагерь и оставаться там, принимая новых переселенцев до моего указания». И исчез быстрее, чем Нина смогла спросить у него об их делах, а ей было без него откровенно плохо. Она скучала по тому времени, когда они с ним были в садхе только вдвоем, не считая Дина, и когда у него всегда было для Нины время. Вздохнув, она направилась в дом, чтобы поговорить со слугами и оставить здесь парочку для пригляда за домом, потому что набрасывать вновь на дом Стазис не хотелось. Ей надо было, чтобы в случае внезапного возвращения ее встречал родной уютный дом, а не мертвая пыльная тишина. В доме Нина оставила одного из магов, который должен был направлять желающих в лагерь переселенцев и супружескую пару слуг. Дала знать Рэю, что вечером они уходят в лагерь. А сама с Арвидом решила пройтись по рынкам и магазинчикам. Ей нужна была одежда хорошего качества, удобная и современная для этого мира. Нина уже убедилась, что длинные платья в пол носят только на балах и во дворце. А в ободенной жизни даже аристократки носят длину миди или брюки. А мода очень похожа на земную середины двадцатого века и ей это даже нравилось а вот мужская мода была более консервативной и напоминала земную конца девятнадцатого начала двадцаго веков узкие брюки иногда даже в обтяжку чаще кожаные камзолы и сюртуки широкие рубахи с большими воротниками и жабо это было красиво но непрактично да еще и ношение холодного оружия все аристократы носили какое либо холодное оружие Чаще клинки похожи на рапиры или шпаги, но были и сабли, и короткие мечи, и даже гномьи секиры. Часа через три она с этим справилась, только Арвида была жаль. Видать, опыта хождения женщины за нарядами у него не было совсем, и теперь он испытывал шок. «Знаешь, Нини, я командир боевого отряда, мне 70 лет, но я впервые почувствовал себя никчемной подставкой для вешалок. Спасибо тебе за этот опыт». «Теперь я знаю, чем может испугать женщина, и чем можно испугать и обидеть ее», – добавил он через секунду. «Ха! Это еще скромно обошлась. Да я не люблю такие походы. Так что тебе еще повезло, командир!» Вечером вернулся Рей, и они, захватив Дина, перешли в лагерь. Здесь им надо было набрать человек сто добровольцев для помощи в Садхе. Их собрались перенести двумя порталами, которые открут принцы, так как только они обладали такой силой. Добровольцев набирали из молодых и несемейных». А пока обоз дойдет, город будет готов к приему любых переселенцев. Эта работа заняла целый день, и принцы открыли порталы на следующее утро. Они открылись перед воротами садхи, выпуска людей и повозки. Теперь, имея память Исы, Нина знала, что надо делать, и, сняв защитный полок с города, сразу направилась в подземелье дворца. Там был алтарь, который поддерживал городскую магию. За ней не на шах последовали Рей и Арвид, как только она объяснила, куда и зачем ей сейчас надо. Но, увидев алтарь, оба охранника как-то напряглись. Шагнули вперед, оттирая ее плечами, и Рейн начал проверять камень на магические ловушки. Арвид в это время внимательно сканировал остальное помещение. «Пусть проверяют», — подумала Нина. «Сами проверят, сами успокоятся. А я и так вижу, что здесь нет ничего враждебного». «Все в порядке, Нине», — сказал Рей, отходя от алтаря. «А что конкретно ты хочешь сделать?» «Понимаешь, оказывается, город напитан магией нашего рода». Он может сам за собой следить. Но его надо разбудить. Первый приход сюда я просто сняла полог защиты, даже не поняв этого. Но сам город не оживляла. Вон, смотрите, сколько пыли и грязи на улицах всего лишь за месяц нашего присутствия. А ведь нас было только трое. А если я сейчас активирую этот алтарь, то город будет обслуживать себя сам. Появится вода в колодцах и фонтанах. Будут чистыми улицы, начнет работать канализация. «Но, конечно, нужны маги, чтобы следить за бесперебойной работой всех систем». Арит восхищенно покачал головой, а Нина гордо глядела своих спутников. Вот до чего додумалась ее предшественница. Прямо двадцать первый век. Только магический. Хотя, мелькнула у нее мысль, скорее всего, эти идеи Иса взяла на земле. Ведь не зря же она потом туда и ушла. Значит, бывало. Уже и не раз. «Ну, давай!» Скептически хмыкнул Рэй. «Действуй!» И в этот момент в подземный грот вошли еще двое принц Лоридей и принц Инбер. Не желая мешать действию, они остановились рядом с Рэем, и он объяснил им ситуацию. Они на с Арыдом стояли у алтаря, и он крепко держал ее за талию, уже представляя, что она будет делать. Нина же, следуя инструкциям Исы, напитала кровью небольшую ямку на алтаре и, взяв в руки ритуальных стилос, лежащий тут же, начала выводить на камни руны, обмакивая стилос в ямку со своей кровью, делая это не быстро. Каждая руна должна быть выписана правильно и четко. В руны по ходу действия необходимо вливать магию. Нина непривычная к таким ритуалам быстро начала терять силы. Но, несмотря на слабость, сосредоточилась и дописала все руны. И только после этого центральный камень, впаянный в алтарь, замерцал ярко красными сполохами и начал пульсировать, как большое сердце. Судя по памяти Исы, магия города была запущена. Помощь людей в строительстве и ремонте, конечно, будет нужна. Но теперь она не потребует от них напряжения всех сил, и с помощью магов-строителей восстановление города пойдет быстрее». На этой мысли глаза ее закрылись, и она провалилась мягкой небытие. «Давай, девочка, приходи в себя!» Нина почувствовала, как теплая большая ладонь ласково погладила ее по голове. «Что ж ты так неосторожно? Она открыла глаза и увидела склонившегося над ней Лоридея. «И такое беспокойство!» Такая нежность и ласка были в его глазах, что Нина задохнулась от невольного ответного чувства. «Он меня любит!» — пронзила ее догадка. «Или нет?» — засомневалась осторожность. Но тут же всплыло осознание того факта, что мужчина связан словом с Лареной, а то отказываться от него не собирается. Она, наоборот, собирается бороться. «Кто о чем?» — вела подумала Нина. «А я о принце». И опять начал уплывать в спасительную темноту. «Да что же это?» Еще успела услышать она. «Если не откроешь сейчас глаза, я тебя поцелую». «Серьезная угроза», — усмехнулась Нина про себя. «А если специально не открывать?» Поцелует, но испытывать не стала, а, собравшись силами, открыла, наконец, глаза. «Все хорошо, наставник, уже все хорошо». Но ее подняли на руки, и, несмотря на ее заверение о возможности самостоятельного передвижения, понесли наверх. «Не против, если мы займем те же покои?» — спросил Ридей. «Нет, наставник, даже будет приятно. Я к ним уже привыкла». Нину машинально поцеловали висок и поставили на ноги у дверей их бывших покоев. «Кажется, как давно это было, а на самом деле прошло чуть больше месяца. А сколько событий, друзей, новых знакомых, как будто уже сто лет здесь живу», — подумала Нина. «А где Дин?» — тревожно оглянулась она, не найдя с первого взгляда своего верного друга. Как только из портала вышли, умчался на реку. С улыбкой Тор. Соскучился, понимающих мыкнула Нина. Рыбы принесет, наверное. У нас хоть повариха есть, а то я готовить не расположена. Есть, девочка. Есть опытная повариха, и для нее уже все готовят. Так что скоро, думаю, нас позовут на обед. А сколько нас всего здесь? Я как-то не обратила внимания. Сейчас в город двумя порталами перешли около ста человек. А в обозе следует пока только около трех тысяч. Но по дороге обязательно присоединяться еще. Мало, сожалеюще протянула Нина. Мало, но это только начало. И потом, не сравнивая ваши города, технических миров и наши, у нас не многомиллионные поселения. Да и сама посмотри, вся садха сможет принять от силы 15 двадцать тысяч человек. И это будет крупный город. Больше сейчас только столица. В ней живет около пятидесяти тысяч. «Вот увидишь. Скоро здесь будет многолюдно». «Надеюсь». Нина не поняла, как так получилось, но наставник сел рядом с ней на ее постель и, разговаривая с ней, ласково перебирал ее волосы, поглаживал пальцем скулы и перебирал пальцы рук, и она не возражала. Ей с ней было тепло, щемяще нежно, и хотелось продолжения, но... «Нина...» Рэй вошел в комнату и остановился у Каризина, взглянув на принца. Не на стены восстановились, и стражу я назначил. Ты берешь на себя город? Кому всю докладывать?» Ох, и правда. Хоть и на короткое время, но я забыла, зачем вообще сюда вернулась. А вопрос правильный. Ведь город никого не будет слушать. Это раз. И надо, чтобы жители сразу знали своего правителя. Это два. У принца есть обязанности в королевском дворце, и он может уехать. Это три». «Так что мне, Рэй, я хозяйка и правительница этого города, по крайней мере, в первое время. Никто не спорит?» «Никто!» — улыбнулся принц. «По закону город, основанный магами, является их собственностью и не может быть отнят у них, если они не нарушают законов королевства». «Я законы нарушать не собираюсь. Рэй, выбери подходящее здание для размещения стражи. Наверняка же в городе подобное было» и подготовь его вместе с магами для всех необходимых служб. Сыска, дознания, контроля. Будешь у нас возглавлять всю службу внутреннего порядка. А ты знаешь, я соглашусь. У тебя тут интересная жизнь намечается. И, обращаясь к Лоридею, спросил. Ну, и где здесь маленькая девочка, которая нуждается в защите? Мужчины, переговариваясь, вышли. А Анина начала приводить себя в порядок, но тут дверь открылась, и в комнату тихо вошла мэт Госпожа, «Давайте я вам помогу». «Мэтт!» – откровенно обрадовалась Нина. «Как хорошо, что ты решилась переехать!» «Я привыкла к вам, госпожа. Вы мне нравитесь!» – смутилась девушка. «Давай быстренько помоги мне, и, Мэтт, у меня к тебе будет поручение. Осмотри служебное крыло во дворце и распредели там комнаты для слуг. Ну и вообще, посмотри, что там нужно еще сделать. Побудь над ними главной пока. Если справишься, назначу тебя экономкой дворца». «Согласна?» Мэтша Кирвана уставилась на меня. «Но, госпожа, у меня нет такого опыта. И вообще, я же всего лишь служанка, кто меня будет слушать. У меня тоже нет опыта быть правительницей. Я всего лишь студентка. Но мне деваться некуда». «Вот и ты считаешь, что тебе некуда деваться. Надо. И все. Волшебное слово. Скажешь себе «надо», и сразу все получается», — улыбнулась Енина. «А насчет слушать еще проще». «Как скажешь, так и послушают. Скажешь твердо, жестко, и никуда не денутся. Выполнят. А будешь мямлить, вряд ли. Так что от тебя зависит». «Ну, берешься?» Мэт еще раз взглянул на Нину и решительно тряхнула головой. «Берусь». «Так, с одним делом разобрались. Впереди другие. Гораздо более сложные», — отметила про себя Нина, направляясь в кабинет, где ее ждали мужчины. Жизнь закипела, закружилась и понеслась вскач. Все были заняты. Никто не ходил шагом, все бегали. Плюсом для первых переселенцев было то, что они могли выбирать дома по желанию, кроме тех, хозяева которых нашлись и хотели заселить их сами. Но тут Нина посчитала справедливым оговорить сроки. Если дом, занятый переселенцем в течение года, не был востребован хозяевами, то переселение становится его постоянным владельцем. А то на самом деле одни будут делать, ремонтировать, обустраивать, а другие приедут пользоваться. Пусть сами едут или посылают других родственников. Через несколько дней после активации алтаря вокруг города пропал лес и появилось несколько деревень, тоже пустых. Фест объяснил, что сложная иллюзия, которая скрывала их, была материальна. Это говорило о большой селе мага. Открывшиеся места были живописны и природно-богаты. Плодородная земля, богатую дичью леса и звонкая, богатая рыбой. Многие переселенцы сразу стремились туда, не желая тесниться в городе. В общем, суматошно было, но радостно, весело и как-то по-родственному. А у Нины вдруг стало появляться свободное время, которое любила проводить за городом, забирая с собой только Дина. Здесь, на отвесной скале за звонкой, открывался великолепный вид на город и окрестности. Нина думала, что об этих отлучках знают только свои, но ошибалась. Хозяин. Появилась возможность подобраться к иномерянке. Она стала чаще выходить из города одна, только с собакой. А охрана? Охрана есть. Рядовые стражники следят за ней издали, близко не подходят. Дознаватель. Верунец. Дознаватель занят созданием службы, широко там разворачивается. Принц Веронский ей дипломатическую службу организовывает, а командир его отряда обучает городских стражников. Все пределы. А Леридей, мужчина сторожился слушая ответ. Этот вопрос волновал его особенно. Принц занят вопросами всей экспедиции: вербовка, обозы, расселение, порядок, снабжение. Хорошо, задумчиво произнес мужчина. Значит, у нас появилась возможность. И он еще раз повторил. «Хорошо». Слуга вышел, а мужчина взял переговорник и пригласил кого-то себе в кабинет. «Бонна Четтерен, вы можете решать свои дела, но рассчитываю, что к перелому года вы вновь появитесь во дворце. Благодарю, ваше величество. Надеюсь, моя просьба и мое отсутствие не доставят проблем королевству. Однако я оставил заместителя, который готов выполнить все ваши поручения». Тор Четтерен покинул королевский кабинет, а король задумчиво постучал по столу пальцем. Вызвал парка. «Успел?» «Да, Ваше Величество. Оба артефакта. И на голос, и на изображение». «Хорошо. Вовремя нам Нинимель эту идею подсказала, сама не зная. Смотри, чтобы преждевременно ничего не сплыло». «Да, Ваше Величество. В случае обнаружения они сломаются оба. Но это вряд ли. Магически их не обнаружить, а физически...» Никто не догадается искать иголки в обшлагах рукавов. Недостаток только в том, что они будут что-то транслировать только тогда, когда советник наденет суртук. Но это первый опыт. Научимся, Ваше Величество». «Да уж, придется», — вздохнул король и отпустил секретаря, одновременно своего доверенного помощника. Слежка за четверном пока не проносила ощутимого результата. Не было фактов, которые бы точно подтверждали его участие в заговоре. «Анет, я уезжаю по делам. Надолго». В замке остается Орд, все вопросы к нему. Лорено приструни, чтобы не дергалась. Нам сейчас ссоры с королевским родом ни к чему. — Хорошо, дорогой, но, боюсь, дочь уже что-то задумала, а она прям бесится из-за Лоридея. — Зачем, когда у нее есть такой милый мальчик? — У этого милого мальчика нет запаса королевства, а всего лишь небольшое княжество, — усмехнулся советник. Аннет посмотрела ему вслед и покачала головой. Не то, чтобы она была против деятельности мужа, но справедливо полагала, что им следует быть осторожнее. Королевская семья – это не те противники, которыми можно пренебрегать. А на что-то слишком уверился в победе. Попрощавшись с женой, советник шагнул в окно портала, которое вывел его на площадь небольшого городка, расположенного в широкой долине между невысоких старых гор, поросших лесом. Портал открылся перед красивым трехэтажным особняком старого стиля. Советник легко поднялся по ступеням, и распахнул дверь. Навстречу ему шагнул дворецкий. «С приездом, господин! Мы вас ждали!» Тор кивнул и, не отвечая, прошел в кабинет. Он скучал по этому уютному кабинету с массивной мебелью, по этому дому и по этому городу, хозяином которого был самого основания. Но больше всего он скучал по чувству власти и могущества, которое давал ему город. Все и все здесь подчинялось ему и не смело противоречить. Город назывался Мерц. Вырос он при шахтах под добычей селита а население его составляли наемники, слуги и рабы. Рабы Боначетерна. Последних было большинство. И никто в королевстве не знал ни об этом городе, ни о его рабах. О родниках знали, но не об этих, а о королевских, которые находились совсем недалеко. Сейчас они работали на малую мощность и служили хорошим прикрытием его шахтам. Да, в этом он обошел короля. Именно его селит расходится по миру. Правда, тайна, контрабандой. И это вносило горечь в сердце советника. И этого было мало, очень мало для Бона Четтерна, которому не хватало признания. Тщеславие и жадность гнали его вперед по жизни. Он вовремя тогда подсуетился, когда королевские маги открыли еще одно месторождение селита. Маги пропали бесследно, а добытые ими данные оказались в руках Бона. Долгие, долгие годы ушли на создание своей империи. Маленький рудник и два десятка пойманных и плененных тенов. Вот как начинался Мерц. Сейчас здесь есть рудник из нескольких шахт. Городок на десяток тысяч жителей. Своя стража. Свой отряд наемников. Маленькая армия. Свой отряд ловчих, которые находят и отлавливают для рудника нужных мастеров, магов, тенов. Городок постоянно растет. Вокруг него даже появилось несколько небольших деревушек. С ними стало легче обеспечивать продовольствием город. Раньше все было завозное, причем порталами, так как дорог сюда нет. Но пора уже выходить из тени и начать диктовать свои условия королям. Раньше была большая надежда на военные действия, но они давно уже приостановлены, и никакие усилия и даже провокации не приносят результата. Тронги знают, как эти принцы сумели договориться о перемирии. Верунис даже сюда приехал, а сейчас и вовсе появился это Бартон. Как с неба свалилась!» Придется ей исчезнуть, а мы поможем. С закрытым окном послышался какой-то шум и отвлек мужчину от размышлений. Он выглянул в окно, затем и вовсе вышел на улицу. У столба наказаний, который же Стана знает, сколько лет, не использовался по назначению. Все и так знали, что бывает за нарушение порядка. Стоял Берг, старший назиратель рудника, и держал на весу за шиворот какого-то мальчишку. Хотя нет, не мальчишку, девицу. Просто маленькую и одетую мужскую одежду. Странную, правда, одежду. Похожую на ту, в которой ходила Тора Бартон в первые дни. Ну-ка, ну-ка. Советник, пройдя на площади, подошел к собирающейся на шум толпе, которая отступилась при его приближении. В чем дело, Берг? Не господин. Огрызается, дерется, подбивает рабочих на протест. Недавно голодовку устроила из-за кормежки. Плохо кормят? За это сам с вашу шкуру спущу. Да, обычно кормят, но ей, видите ли, каша с мясом и похлебка надоели. Требовала овощи, фрукты, сладости и человеческого обращения. Ненормальная. Тим хотел ее как-то прижать в уголке. Тоже мне. Нашел, на что позариться. Так она его камнем по голове огрела. После этого совсем озверела. Бежать пыталась. Вот и решил поучить маленько. За все это время девчонка не произнесла ни звука и, похоже, была без сознания. Под глазом у нее красовался внушительный отек, а на виске запеклась кровь. Советник не стал вмешиваться. Каждый должен отвечать за свои поступки сам. Такие случаи бывали на руднике. Попадались те, кто не хотел смириться. Тут главное вовремя их заметить и не давать действовать. Он посмотрел, как первые удары прошлись по худеньким плечикам. Как вздрогнула девчонка, видимо, приходя в сознание от внезапной боли. И не задерживаясь больше, вернулся в дом. Предстояло много дел, которые накопились из-за его долгого отсутствия. «Да и подарок вскоре должны были доставить».